Одурела из просонок, я растолкала Димку, взяла поводок и потащилась к выходу, с трудом держась на ногах. Стеклянный кубик автостанции тускло светился в ночи, обещая приют, и я вдруг поняла, что страшно хочу есть, а ещё вымыться и переодеться. Больше всего мы походили на бомжей. Да мы ими и были, если называть вещи своими именами. Через сутки мы сошли с автобуса в Воронеже и сразу поехали на рынок. Там, в туалете, умылись и переоделись в только что купленные вещи, дешёвые, но чистые и новые. Перекладывая в рюкзак содержимое карманов, я прикидывала, что делать дальше. Купить пару дешёвых мобильников, сейчас всех покормить в какой-нибудь забегаловке и искать жильё. Димка пожирал нехитрую столовскую еду так, словно голодал неделю, и у меня не хватило духу спросить, когда он ел последний раз. Ардон хмуро смотрел на вскрытую банку тушёнки. Он к ней так и не прикоснулся. Странно. Сергей говорил, что пёс неприхотлив. Может, потом поест? В этот же день мы сняли жильё уговорливой бабульки. Обещанный холигелёк оказался летней кухней, разделённой на две комнаты. В одной стоял холодильник времён развитого социализма, а на древней, давно не топившейся чугунной плите можно было готовить. В другой стояли два топчана, застеленные ватными одеялами. Вымывшись в летнем душе, я упала на топчан и проснулась только на следующий день. Димка нашёлся во дворе, непохожий на себя, подавленный и растерянный. «Тёть Вера, Димыч, ты помнишь, как меня надо называть? Мама. Ордон не ест и не пьёт. Я с ним разговариваю, глажу его. Он на меня и не смотрит. Вот тебе деньги?» «Купи газету. Будем искать ветеринара». «Что тут у вас?» — спросил крепкий мужчина, лет сорока, ставя на пол тяжёлую сумку. Увидев ордону, он уважительно присвистнул. «Хорош. Из какого питомника?» «Не знаю, он без документов. Нашли вы его, что ли?» «Ну ладно. Так что с ним?» «Отказывается от еды, не пьёт, лежит пластом, вот так целый день пролежал». «Серьёзно, у вас пёсик. Намордник наденьте, а то мало ли что». Ордон не обращал внимания ни на меня, ни на ветеринара, ни на намордник. Лежал безучастно, позволяя делать с собой всё, что угодно. «Ничего», — заключил ветеринар, — «стресс собаки. И всё. Завтра можно ещё кровь взять на анализ, но это так, для очистки совести». «Он что, недавно у вас?» «Да». «Значит, по-прежнему хозяину тоскует. И что нам делать?» «Ничего. Поголодает и смирится». Ни он первый, ни он последний. Берёшь взрослую собаку — получаешь проблемы. Берёшь щенка — тоже проблемы, но другие. Завтра приведёте в клинику, возьмём кровь на анализы. Придёшь — симулянт. Он почесал Ордона за ухом. Никакой реакции. А если не сможем привести он не встанет. На дому будет дороже. Анализы показали абсолютную норму для голодной собаки. Ордон продолжал лежать, глядя в пространство, иногда засыпая. Он не соблазнился ни говяжьей вырезкой, ни сахарной костью. «Похоже, ему жить неохота», — сказал смущенный ветеринар. «Бывает такое, только редко. Я вот третий раз вижу за 15 лет». «И что теперь делать?» «На парентеральное питание его переводить?» «Может, еще передумает, если что. Вызывайте». «Если что?» «Ну, вдруг усыпить надумаете?» Когда за ветеринаром закрылась дверь, Я смогла, наконец, дать себе волю. Схватив могучего пса за шкирку, как щенка, я заорала ему в ухо. «Подыхать решил сукин сын? Только попробуй. Я тебе дам подыхать, я тебе устрою. Ты не ешь, и я не ем, понял? Понял, я тебя спрашиваю. Понял?» и Я с ужасом почувствовала, что под густым мехом проступают ребра. Тёмные глаза смотрели в пустоту. Сколько веса он уже потерял, и далеко ли точка невозврата. Когда вернулся Димка, решение было принято. — Дим, ветеринар говорит, что ардон жить не хочет. Тоскует по-прежнему хозяину и решил себя голодом уморить. Я попробую его переупрямить. Постель перетащив в кухню, сюда не заходи, пока не позову. Ты один сможешь прожить несколько дней? Только произнося эти слова, я осознала, какую глупость сморозила. Но Димка кивнул, и лицо его осталось серьёзным. — Ты где был, кстати? — Работу искал. — Нашёл? — Да, завтра выходить надо. — И кем ты устроился? Промоутерам. Листовки на улице раздавать. — Молодец. Слушай, я теперь сижу тут с ардоном безвылазно. Ты приготовишь себе поесть? — Я могу картошку поджарить, пельмени сварить, кашу. — Вот тебе деньги. Купи электроплитку и продуктов. Немного для себя. Ещё купи молока и овсяных хлопьев. Пусть лежат. Если мне что-то понадобится, я позвоню. — Хорошо. Димка присел на корточки, погладил Ордона. Тот не шелохнулся. «Ему плохо?» «Плохо. Но бывает куда хуже. Я сделаю всё, что смогу. Ты иди. По вечерам звони, хорошо?» «Хорошо, тётя Вера». «Дим, я ведь говорила. Как меня теперь надо называть?» «Хорошо, мама». «Спасибо, Димыч». «Я пошёл, мама». Я держала себя в руках. Разревелась только, когда за Димкой захлопнулась дверь. Галлюцинации начались на третьи сутки. Приходил озабоченный Андрей, садился на колченогую табуретку, стоящую в изголовье, гладил меня по щеке. Я пыталась сказать, что табуретка держится на честном слове, и вспоминала, что ему это всё равно. Из дверного проёма выглядывала мать, чем-то, как всегда недовольная, смотрела мимо меня и исчезала. Временами я проваливалась в темноту и бежала куда-то, держась за презентовый поводок. ардон шёл по следу, глухо взрыкивая, я едва успевала за ним. Из-под ног срывались камни, катились вниз. Впереди в клубящейся тьме были слышны взрывы и выстрелы, неразборчивые выкрики, шум боя. Мне обязательно нужно было туда, и ардону тоже. Вынурнув из темноты, в очередной раз я с пугающей ясностью поняла, что рано или поздно сдамся. «Ардон спас мне жизнь, но я не смогу оставить Димку одного на свете». Тут донёсся звук, которого я не слышала несколько дней, но спутать его с другим было невозможно. Стук когтей по деревянному полу. Я слушала его с замирающим сердцем. Вот Ардон встал, прошёл к миске, лакает воду, идёт ко мне. Я открыла глаза, уставилась в другие тёмной, с огоньком внутри, и смотрела в них так долго, что потеряла представление о времени. Там было темно, и темноту заполнял негромкий надрывный вой. Плакала одинокая собачья душа, выла и не могла утешиться, потому что того единственного, рядом с которым жизнь имела смысл, больше нет. Так это же я. Но у меня есть Димка и Ордон. В собачьем взгляде сквозило сомнение. Меня взвешивали, и весы продолжали колебаться. Пёс вздохнул, сделал ещё шаг к и сунул морду мне под мышку. Ненадолго, на несколько секунд. Тут же развернулся и пошёл к плошке. Пить. Вылокал всю воду, отпихнул носом пустую посудину и улёгся, положив голову на передние лапы. Он решил остаться. Непослушными пальцами я нашарила под подушкой мобильник и набрала димкин номер. «Да?» — запинкой. «Мама, как вы там?» «Всё хорошо, Димыч. Как вернёшься, свари нам жидкую овсянку». Когда Димка принёс эмалированную миску с кашей, я только и смогла сказать «Поставь там на столе и уходи, потом позову». Я дала овсянке остыть, потом сползла с стопчина, я не удержалась на ногах, села на пол. Посидела. Пока не прошло головокружение, дотянулась до миски, положила в рот первую ложку каши. Это оказалось непросто. Руки у меня тряслись, как у старика с болезнью Паркинсона. Никогда я не ела ничего вкуснее. Но после пятой ложки остановилась. Поставила миску на пол и сказала. «Ко мне?» Ардон с трудом поднялся, процокал когтями к миске и остановился. «Можно. Есть. Ешь, ардоша, пожалуйста, ешь». Пёс постоял ещё с полминуты и принялся локать Я смотрела на него и не могла поверить в свою победу. Ордон съел совсем немного и опять улёгся на подстилку. Я подползла к нему на четвереньках и погладила жёсткую шерсть на загривке. «Димка!» Димка возник на пороге почти мгновенно. «Что, как он?» «Поел. А почему так мало?» «После долгой голодовки так и надо. Собака не человек, себе вовредь ничего не сделает». «Как же он хотел себя голодом уморить!» Я не сразу нашла, что ответить. «Ну, он всё же не совсем собака, почти человек». «Это точно!» В Димкином голосе прозвучала глубокая убеждённость. «Можно его погладить? Или лучше не трогать?» «Только аккуратно, он совсем слабый». Димка бережно погладил лобастую собачью голову, почесал между ушами. «Дим, я посплю, хорошо?» «Спи, мам». Выйти на улицу я смогла через пять дней. Ардон оправился быстрее. Через два дня лежал во дворе на солнце и тщательно выкусывался. Димка всё это время пропадал на работе, а по вечерам готовил нехитрую еду и мыл посуду. Молчаливый и сосредоточенный, он настолько не походил на себя прежнего, что я стала беспокоиться. Понятно, что никто не возвращается с войны таким, каким на неё попал, но контраст между тем Димкой, который сторожил орков Хенет-Ануни, и этим взрослым мужчиной неполных 11 лет, был слишком силён. Чем это отзовётся в будущем? И ведь даже к психологу его не поведёшь. Нельзя проговориться обо всём, что с нами произошло. Будущего нет. Есть только сегодня. Нужно зарабатывать, делать чистые документы. Много чего нужно. Продать золотую цепочку, отправиться в парикмахерскую, подстричь и обесцветить волосы, чтобы походить на фотографию в паспорте, найти в газете объявление с коротким текстом «Пропишу у себя» и попытаться узнать, что сообщают о локальном апокалипсисе, откуда нам удалось вырваться живыми. В газетах скупо упоминалось о вспышке неизвестного заболевания, крайне контагиозного и опасного. Район закрыт, введены карантинные мероприятия, ситуация взята под контроль. Вот и всё. Потом, наверное, выплатят компенсации родственникам, мы с Димкой наверняка в списках погибших, в хомутовки под удар излучения попали все. А что известно обо мне? что я ушла к кукловодам из слабого корпуса. Можно не сомневаться, сейчас там обуглены и развалины, старое деревянное здание должно было выгореть до фундамента. Но за нас компенсацией выплачивать некому. Никого у нас нет, кроме нас самих. У меня Димка, у него я. И Ордон, у нас обоих. Прямо из ломбарда я отправилась в парикмахерскую, убогую, на два кресла. Что делать будем? — спросила разбитная деваха в нейлоновом переднике. — Коротко подстричь и обесцветить. — А может, другое что-нибудь? Не жалко? — протянула она, взвешивая на ладони мои волосы. — Нет. Эти волосы любил пересыпать в руках Андрей. Заплетал ими пальцы, окунала в них лицо. Его больше нет, и мне нужно растить его сына. Нужно быть похожей на фотографию женщины, которую я никогда не видела. — Режьте. — Можно я их себе заберу? «Забирайте». Говорят, что короткая стрижка молодит, но я выглядела куда старше, чем неделю назад. Димка посмотрел на меня с недоумением, но не сказал ничего. Ордон принюхался и стукнул по полу хвостом. Их всё устраивает, а ничьё чужое мнение меня не волнует. Вечером я затопила плиту и испекла картошку. Мы с Димкой съели её с наслаждением, рассыпчатую в коричневых пятнах под обгоревшей шкуркой. Ардан получил вечернюю порцию овсянки с творогом. А потом все втроём сидели у плиты, прижавшись друг к другу, и смотрели на горящие угли. Как на заре времён. Трое у огня. Два человека и собака. Трое убийц. «Давай спать, Димыч. Тащи постель в комнату». «Хорошо, мама». Заснуть я не могла долго. Лежала, прислушивалась к дыханию Димки. Ордон расположился у входной двери, её можно считать запертой от всего зла мира. Я по-прежнему слышала их эмоции. И блаженная Димкина ощущение уюта и неприходящую настороженность Ордона. А они? Слышат ли меня эти двое? «Эй!» — беззвучно позвала я. ардон не пошевелился, но открыл глаза и взглянул на меня. Димка беспокойно заворочился Я ощутила их готовность откликнуться. Они здесь, рядом, живые и здоровые. Больше мне ничего не нужно. Что там было сказано евангелистам, чей символ — лев? Лев, означающий трансформацию необузданной воли и ярости в мужество, силу и любовь. Последние станут первыми. Предсказание сбылось. Я была для Ордона объектом охраны, а теперь он признал меня хозяйкой. Хозяин для собаки, даже не первый после Бога, просто Бог. Придётся соответствовать. Для Димки я стала матерью, единственным близким человеком на свете. А эти двое — самые близкие для меня. Первые в мире живые существа, которые я люблю после смерти Андрея. Когда-то мы с ним мечтали поехать в Венецию. Строили планы, просматривали путеводители, любовались фотографиями гондол на Большом канале и палацца, вырастающих из воды. Город Святого Марка, где крылатый лев над площадью держит раскрытую книгу с выбитыми на странице словами «Мир тебе, Марк, евангелист мой! Мир тебе, несчастный Марк Остафьев, где бы ты ни был! Мир всем нам!» Впервые после смерти Андрея я чувствовала себя живой, а ведь совсем недавно казалось, что я умерла вместе с ним. Осознание наступило, как летняя гроза после долгой засухи. Это не я умерла вместе с Андреем. Это он умрёт вместе со мной. Пока я жива и помню его, он жив. Значит, мне надо жить долго. Очень долго. Андрей хотел бы, чтобы я жила долго и счастливо. Я не могу его подвести. Сон пришёл внезапно и незаметно. Утро оказалось солнечным и ветреным. Димка убежал раздавать рекламные листовки. Я покормила Ордона и отправилась на разведку. Надо искать заработок. Димке скоро в школу, впереди зима, и у нас есть только то, что на нас надето. Мой диплом принадлежит мёртвому человеку. Всё надо начинать заново. В глаза бросилась яркая вывеска. Агентство недвижимости «Феникс». На двери объявления требуются сотрудники. Стеклянная дверь открылась с трудом. Или это я так ослабела? Женщина, в усыпанной стразами майки, спросила. «А вы по какому вопросу? Купить, продать, снять? Я по объявлению. работы есть?» «Работа есть», — протянула та, приглядываясь. «Да людей толковых нет. Вы пройдите к начальнице. Вон там вторая дверь направо». Её оценивающий взгляд сопровождал меня до двери с табличкой «Директор». Сосед справа, дальний родственник старухи, у которой мы снимали жильё, сразу положил на меня глаз. Для него всё было просто. Баба живёт одна с пацаном, явно без мужика, так чего бы не попытать счастье. Всё равно добро пропадает. Раз за разом он попадался мне навстречу, перехватывал в воротах, наконец предложил свои услуги открытым текстом. Я коротко объяснила, куда ему идти, увернулась от занесённого кулака и позвала Ордона. «Ещё раз векнешь, и мой пёс тебе яйца вырвет. Понял?» «Да выделываешься, сука!» — заорал он мне вслед. Я увидела стоящего в дверях нашей развалюхи Димку и пожалела, что мальчишке пришлось всё это услышать. Димка ничем не выдал себя, но когда сосед появился в нашем дворе следующий раз, я узнала об этом по накрывшей меня волне холодной ярости. Я успела отшвырнуть в сторону нож, которым чистила картошку. Не хватало только воткнуть ему кому-нибудь под ребро. Кровь стучала в висках, челюсти сжались так, словно я уже вгрызлась кому-то в глотку. Бросив недочищенную картофелину, вытирая на ходу руки полотенцем, выскочила за дверь и успела увидеть исчезающую за калиткой спину соседа. Димка шёл навстречу. Ярость продолжала бушевать во мне. И тут пришло понимание, что она чужая. «Это не я». Димка готов кого-то убить, как тогда, на ночном шоссе. «Димыч, что случилось?» «Ничего, мам, всё нормально». «А подробнее?» «Этот. Опять приходил, пьяный. Но я ему сказал кое-что». «Начал говорить, так договаривай». «Я ему сказал, ещё раз к моей матери пристанешь, убью». Бесцветный голос, сжатый рот желоваки на скулах, взгляд, от которого мурашки по спине бегут и холодная ярость, которую я ощущала как свою. Нет, никто не возвращается с войны таким, каким на неё ушёл. Не мудрено, что взрослый мужик сбежал по добру, по здорову. Дим, не нужно угрожать, если не можешь выполнить угрозу. Могу, если он тебя тронет, он покойник. Я не нашлась что сказать в ответ, кроме банального «Тебя же посадят». Не посадят. Мне ещё 14 нет. Меня не посадят, этого похоронят, а следующий сто раз подумать прежде чем полезть. Ты думаешь, что говоришь? Что думаю, то и говорю. Ты сказал, я услышала. Пойдём ужинать. я расслабела уходила, гасла, и вместе с ней слабела я. С трудом добравшись до постели после скудного ужина, провалилась в сон, а среди ночи проснулась от того, что Димка плакал. Тихо, то умолкая, то снова довязь слезами. Я дёрнулась встать, подойти, утешить, и поняла, что делать этого нельзя. Никто не любит свидетелей своей слабости, а Димка ещё не настолько взрослый, чтобы не стыдиться быть слабым. Ничего. Перерастёт. Ардон поднялся со своей подстилки, подошёл к Димкиному топчину, постоял, вздохнул и улёгся рядом на полу. «Не бойся» с тобой, и с ней это выразить невозможно, а перед собакой бывшему следопыту Гондора можно не стыдиться слёз. Я слышала его тоску по тем, кого уже нет. Груз ответственности за меня и Ордона. Что мне делать с ним, ветераном короткой войны, о которой никто никогда не узнает? Летним вечером мы с Андреем шли по тёмной улице, и я заметила, как его взгляд остановился на освещенном окне третьего этажа, единственном на фасаде. «На что ты там засмотрелся?» «Идеальная цель. Сейчас бы туда из подствольника засадить. То что, серьёзно?» «А потом перебежками вон туда за угол. Лучше, если кто-то прикроет, конечно. Чему ты удивляешься? Я постоянно отслеживаю сектора обстрела, укрытия, пути отхода. Вижу людей, прикидываю, кто из них может быть опасен и как его нейтрализовать в случае чего. Ты же своих больных за километр видишь, правильно? Вот и я так же». Но я всё-таки не собираюсь по окнам палить, из чего попало. Почему из чего попало? Из костра. Обувка поновее, конечно, но старый конь борозды не портит. Какой костёр? При тут обувка? Гранатомёт подствольный. ГП-25 костёр и ГП-30 обувка, соответственно. ТТХ? Издеваешься? Ну зачем солдафоном прикидываться? Тебя уже и подразнить нельзя. Вер, я никем не прикидываюсь. Просто это уже на уровне рефлексов. У тебя ведь тоже так. «Да. А тебе не тяжело так жить?» «Не задумывался? Без этого было бы легче? Радостнее?» наверное. Есть надёжные методики и хорошие врачи. Согласен. После дембеля. А чем лечиться? Гипнозом, наверное?» «Вроде этого, но не совсем. Идёт». «Тимур — хороший врач. Но я не могу повести к нему Димку. Нас больше не существует». С воспоминаниями и ночными кошмарами придётся справляться самим. Пусть Тимур сделал бы это легче и элегантней. Недаром свой мастерский сертификат он получал у самого Бендлера. Но я тоже не лыком шита. И Димка доверяет мне полностью, безгранично, как нормальный ребёнок доверяет матери. — У меня там сын, — сказала я Сергею, убеждая его заехать в хомутовку. Тогдашняя ложь обернулась правдой. — Димыч, можно с тобой посоветоваться? «Конечно. Со мной что-то не в порядке. Сплю плохо, в голову всякая дрянь лезет, постоянно вспоминается всё это». Димка прикусил нижнюю губу, как Андрей. Воспоминание отдалось тупой болью, но не накрыло волной чёрной тоски, как неделю назад у прилавка с книгами. «Мам, и мне всё снится одно и то же, каждую ночь». «Что снится, Димыч?» «Не скажу. Лучше расскажи, легче будет» мне это будет, о тебе...» «Тогда напиши, а я прочитаю, если разрешишь». «Нет». «Ну, просто напиши, как можно подробней». «А потом?» «Напиши, потом расскажу, что делать». Димка писал целую неделю. По вечерам после работы сидя за покрытой клеёнкой столиком на нашей убогой кухне. Иногда замирал, сидел зажмурившись, потом встряхивал головой и снова строчил. Что он вспоминал, какие обыденно ужасные подробности оставались в общей тетради с черепашками ниндзя на обложке. Он не хотел меня в это посвящать. Его право. Я прикрывала глаза, и прошлое воскресало, как разрубленная Гераклом лернийская гидра. Ревущая толпа прорывает оцепление. 73 сидит на мостовой, бессильно привалившись к бордюру. Изо рта ползёт струя тёмной крови, глаза уже остановились. Мрачная решимость на лице Дениса Колобова. Она делает нестерпимо смешную маску шлицы, ещё смешнее вот только смех застревает в горле. Хотела ли бы я, чтобы Димка узнал об этом и обо всём остальном, что выпало мне на долю? Нет, ему и своей ноши хватит. Вот и он решил разделаться со своим грузом в одиночку. Детская психика пластична, Димка хочет забыть пережитое и забудет, вытеснит в самый дальний уголок памяти. Забудут все. Забудут всех. Только я, как богом проклятая, буду помнить, тащить на себе этот груз до самой могилы. Все они живы в моей памяти. Баба Зоя и Антон, Шаша и Славик, Тигран и мама Тетевик, Лёшка и Денис. У каждого из них была своя жизнь и своя правда. Каждый заслуживал лучшей участи, чем та, которая постигла их всех. Тетрадь пролежала на подоконнике два дня, пока Димка не спросил. Ну, написал я. А дальше что? Дальше растапливай плиту. Когда огонь разгорелся и затрещал, а на прибитом к полу перед топкой железном листе заплясали отцветы пламени, я сказала. А теперь рви тетрадь в клочья и жги их к чёртовой матери. Димка молча повиновался. Я смотрела через его плечо, как обугливаются по краям, вспыхивают, рассыпаются пеплом бумажные обрывки. Плотную обложку Димка скрутил в жгут и пропихнул кочергой поглубже. Огонь высветил изнутри красную маску Рафаэля, и картон занялся весёлым оранжевым пламенем. Димка захлопнул печную дверцу, сел на полу плиты и обнял за шею подошедшего Ордона. «Мам, сядь, посиди с нами. Сейчас, Димыч». Я торопливо настраивалась на Димкины эмоции. Усталость, словно после долгого тяжёлого пути. Готовность отдохнуть и идти дальше. Упрямая стойкость. «Мама, ты где там?» «Я здесь, Димыч, с тобой». Прошло пять лет. Во дворе нашего с Димкой дома, купленного в рассрочку, старого, но в перспективном месте, жили уже две собаки. Ордоном мы вязали часто, но щенка из очередного помёта взяли недавно, когда стало ясно, что наш чепрачный красавец слепнет. Теперь толстолапый аргон носился вокруг лежащего на солнышке отца и был вне себя от восторга, когда тот снисходил до того, чтобы поиграть. Рос не только аргон, Недавно Димка впервые не пришёл ночевать, а утром явился с шальными от счастья глазами. Я слышала его щенячий восторг и помалкивала, улыбаясь втихомолку. Слова здесь были ни к чему. Всё бы хорошо. Но очередная клиентка... Простодушная и болтливая тётка, среди прочего, вздора обмолвилась. «Сватья в дурке работает. Так она говорит, забирать стали дураков-то. Лежат, лежат, года идут, никто их не навещает, а тут на тебе, родня невесть откуда берётся. Приезжают, к себе берут. Это что ж получается? Наверное, им деньги платят за уход. И по коммуналке льготы? И деньги платят и льгота». Вот я же говорю, неспроста это, кому оно надо? Задарма с дураком возиться. У всех есть свой интерес. Конечно. Да, у всех свой интерес. Значит, пара экспериментов закончилась. Технология отработана и поставлена на поток. А ещё на днях у меня зачесалась голова. Воспоминания обдала таким ужасом, что я едва не упала, подогнулись колени. Доковляв до скамейки, села и стала копаться в сумке, исподваль поглядывая по сторонам. Зуд нарастал, и тут среди прохожих мелькнул Максим Биркин. Это был он. Глубоко посаженные холодные глаза убийцы, лицо без выражения, вертикальная морщина между бровями и судьбы Он прошёл мимо, не оглянувшись, и затерялся в толпе.